Глава 6. Событие 15. Я не могу стрелять, когда под руку говорят. Михаил Афанасьевич Булгаков из книги Мастер и Маргарита. 200 шагов пройти не быстро. Это чуть не 2 минуты. Траву на стрельбище вытоптали почти, а солнце глинистую почву как следует прогрело и просушило. Сотнями сапог оторвали преображенцы и башкиры, и вчера от нее малые частички. И теперь при каждом шаге за Бероном поднималось небольшое облачко пыли, которое сносило почти в ту же сторону, в которую он и двигался. В носу засвербело, и он чихнул. Чих он завсегда мозги прочищает, и в этот раз сработало. Испугался? Наверное, не то слово. Понял, что глупость совершил, и назад не отыграть. Да, Анхин лучший, небось, стрелок из пещали, которого он знал, Но и она по воронам мажет, и дистанция очень приличная. И это только во-вторых. И в-третьих, во-первых, во ей стрелять по Берону, которого она любит, без всяких сомнений. А есть еще и в-четвертых, и в-пятых, например, это ее первый опыт стрельбы по людям. Ворона, собака, олень или кабан – это неодушевленные существа, а тут человек. А друг рука у Анны, и чего? «Ты это и будил. «Помогай давай. Слышал, сколько душ в случае победы к Богу нашему обратятся?» «Да и неважно это. Главное, история может повернуться. Точка бифуркации. Чего молчишь? Поможешь?» Молчит. Хоть бы кхекнул. Пока с архангелом Иван Яковлевич разговаривал, до счета с красным кругом в центре черного квадрата дошел. «Малевич профан. Вот так ведь красивее гораздо». Брехт снял треуголку кожаную, как у Джека Воробья. Только без перьев всяких. Пока резко выделяться и кепку натягивать не решился. В Москве сейчас для гренадерской роты Георгиевского полка, который и не существует пока, шьют новую форму. Куртка, штаны типа бридж, короткие сапожки и на голове кепка, как у военных в 21 веке. Форма грязно-зеленого цвета. На плечах маленькие узкие погоны – на которых будут знаки отличия по образцу из того же будущего – звездочки зеленого цвета и угловые лычки. Когда весь лип гвардии Георгиевский полк оденет в такую форму, то и полковник этого полка, Аберон Иван Яковлевич, сможет без косых взглядов, как на идиота, себе такую же позволить. Снял Брехт кожаную треуголку воробьянинскую, воробейскую и нацепил башлык, волком отороченный. Тот же самый, в который уже два раза стрелы угодили. Пахла конусообразная шапка отвратно. И потом чужим, и волком плохо выделанным, и чуть ли не мочой. Нет, это скорее конский пот. Ну да хрен редьки не слаще. Вонь она и в Африке вонь. Надел шапку и стал к щиту. Приличное расстояние. Анхен вон, махонькая какая. Игудиил. Молчит сволоча такая. Ладно, попросишь ты у меня стакан воды в старости. Хе, другое дело. Иван Яковлевич встал, спиной опершись о щит. Сыкотно. Главное не сходить. В смысле по-большому и по-маленькому. Как потом, если вдруг живым останется, то стрелять самому с мокрыми штанами, да еще и с вонючими. Анхин вскинула карамультук. Черное афганское ружье отлично видно даже с двух сотен метров. Иван Яковлевич зажмурился. Подумалась почему-то о друзьях из тридцатых годов, расстрелянных. У него хоть надежда есть, что Анна Яновна попадет куда надо, а не в глаз. А у них? Им стоять страшнее было. Бах! Над государыней вспухло белое пороховое облачко, но раньше на целое мгновение с него сдернула колпак вонючий. Фух! Мать вашу, родину нашу, хорошо-то как не обделался. Шатает, правда, и ноги подгибаются, но это временно рассосется. Нужно было порадоваться. Не получалось. Ну, хоть Анхен порадовать. Брехт нагнулся, поднял с травы, здесь еще имеющиеся, треуголку и помахал зрителям. Потом и башлык вонючий поднял. Им тоже помахал и с обоими этими шапками в руках пошел к радостно заоравшему людскому морю. Ну вот, а он навыдумывал, что его никто не любит. Или это не радуется, что императрица попала. Назад дорога получилась быстрее. Тут на него и жена, и Анхен с обеих сторон налетели и обнимашки устроили. Подкидывать в воздух никто не стал, да и не велик подвиг шапку вонючую надеть. Теперь моя очередь. Иван, сходи, башлык этот назад отнеси и на палку там рядом лежит, надень. Будет сделано. Стоп, стоп, я сказала, теперь я у счета встану, рыкнула на Ивана императрица. Не Анхин, не Анна Яновна даже, а императрица. «Да ты что, радость моя!» Чуть не выругавшийся трехэтажный, Иван Яковлевич кинулся к Анхин. «Я так решила!» Анна вырвала у него шапку волчью и шагнула в сторону щитов. Дальше классно вышло. Иван Салтыков слева, а Семен Андреевич справа повисли на руках государыни. Никак на турнике, все же не настолько, Яновна их выше, но на голову. Повисли, как собаки на палке. И Анна Ивановна взяла и дернула руками навстречу друг другу. Она без базара хотела просто вырвать руки из цепких лапок Салтыковых. Не тут-то было. Родственники держали императрицу крепко. Вот только она их в два раза больше весила. И уже целый месяц с Гаком с Бероном отжиматься от пола начала. Это кроме прогулок и десятков выстрелов из не очень-то и легких ружей. Некоторые мушкеты дальнобойные и под 6 кило весили. В общем, Анхина руки на груди сомкнула. Бамс! Это головы Салтыковых встретились. Бумс! Это они на землю попадали. Но больше желающих останавливать государыню не нашлось. Могли бы сестры, но Анна на них рыкнула. Мог бы Берон, но и на него молнии из глаз императрица запустила. Она подняла с земли башлык, повертела в руках и уже почти спокойно сказала Ивану Яковлевичу. «Ничего, Ваня, все нормально будет. Ты только не бойся». Брехт огляделся. Народ смотрел на него квадратными глазами. Все. И родственники, и преображенцы, и даже башкиры. «Нахрена тут переводчик нужен, если императрица с волчьей шапкой в руке с высоко поднятой головой шествует в облачке пыли, поднимаемой подолом платья, к мишеням?» Башкиры и так поняли, что должно дальше произойти. «Ты того, генерал, не стреляй! Мы и так согласны, что проиграли!» Бросился к нему Акай. «Это видик такой, японский, да. А ведь не дадут стрелять, бросятся и затопчут. Или дадут?» «Иван Яковлевич!» Тут же кинулся к нему и Семен Андреевич. «Ваше высокопревосходительство, ты же не будешь стрелять!» «А что делать? Ну, постоит танхину счета, я не выстрелю. Она вернется и никому мало не покажется». Уж поверь мне, генерал, что государыня в гневе может дров-то наколоть. Или как там правильно? Наломать? Я мимо пальну. Я не дам. Семен Андреевич, ты, конечно, родственник, но смерть за усы не дергай. Петр сына до смерти запытал. А ты кто, Анхин? Двоюродный брат? Лучше не мешай и другим не давай. Мне нужно не в воздух выстрелить, а хоть в щит попасть. А то не поверит Анна Иоанновна что я не специально, и заставит еще раз стрелять. А пуля она дура. Дай команду всем отойти от меня и замолкнуть, а то еще гаркнут под руку. Семен, как и Анхин минуту назад, полоснул по Берону взглядом, тоже молнии синие выпустив. Хоть и глаза кори, как удалось. Иван, всех на 10 сажен от господина Берона отгони, и чтоб молчали мне, как рыбы. Да, Кай, ты тоже своих угомони, пусть отойдут маленько, и не дышите мне под руку. Генерал, я... «Головка! Делай, что велено!» Иван Яковлевич и сам завелся. Сука, не Анхин. Хоть и она тоже. Судьба. Попадешь, тут же растерзают. Не попадешь... Да, не попадешь, не скажут, естественно, но все, в том числе и Анна, будут считать трусом. Между тем, Анна Яновна подошла к тому самому счету, где Брехт самолично улучшил произведение Казимира Севериновича. «Так поляк, разве поляки могут чего путного нарисовать?» Брехт хорошо видел, как Анхена рассмотрела дырявый щит, надела шапку остроконечную чуть на бикрень и повернулась. Ну, господа присяжные заседатели, тронулись. Брехт проверил порох на полке, заглянул зачем-то в ствол карамультука, что хотел увидеть, что железка цельная без дырочки. Так нет, все нормально. И тут словно кто его руками без головы занялся. Иван Яковлевич вскинул карамультук, прицелился выше кончика шапки на десяток примерно сантиметров и нажал на спусковой крючок. Время остановилось. Он видел, как медленно пополз вниз курок с кремнем, как он ударил обогниво на полке, как вспыхнул на ней желто-красными язычками порох. Бабах! Отдача толкнула плечом. «Да, калибр всего миллиметров двенадцать, от силы 13, но навеска пороха увеличена раза в полтора». Легнула не слабо, а про подушечку на плечо Берона не вспомнил. «Ура!» После выстрела Брехт зажмурился. Теперь под громовое «Ура!» открыл сначала один глаз, а потом и второй. Анна Иоанновна стояла у щита живая. А вот малахая волчьего остроконечного на ней не было. Блин, а ведь специально чуть выше целился. Хе. Спасибо, Ягудиил, не забуду. Пудовую свечку поставлю. Хе-хе. Ладно, копеечной обойдешься, жадина.